Глава 13. Яна. Облегчение. Именно это чувство я испытала, когда поняла, что швед не собирается отчитывать меня. Хотя немного пристыдил. Не понимаю, зачем он защищает эту Саре? Но я быстро выкинула тетку из головы. Это его дело, это его жизнь, и ему выбирать, с какими людьми общаться и что с них требовать. На его вопрос про мою маленькую ложь отце я рассказываю с гордостью, И когда швед смеется, открыто, без игры и фальши, у меня сердце стучит быстро-быстро. И вдруг мужчина положил руку мне на коленку и чуть сжал ее, погладил, словно ему в кайф. Наверное, в другой жизни, в другой ситуации я бы отодвинула ногу и дала понять, что не стоит, но мне было приятно. Мой страх давно меня перенасытил, и, честно, я получила истинную радость, что этот сильный и надежный мужчина вдруг интересуется мной. «Ведь рука на коленке. Это что-то значит?» «Начало процесса прелюдии...» «Уж точно это момент доверия. Швед мне приятен, из всех людей большого мира он самый близкий мне человек». Не удержалась. Я опустила поверх его руки ладонь, переплела с ним пальцы, и швед резко повернул голову и посмотрел на меня. Пристально, как-то по-новому. Бездонные, сияющие чернотой, Полные голода глаза смотрели на меня и будто звали меня. Швед смотрел прямо мне в душу. Казалось, он видел все мысли и выворачивал меня своим взглядом наизнанку. Что-то приятное, мягкое и теплое рождается в груди. Учащается дыхание и пробегает волна мурашек по коже. Яна. Выдыхает он мое имя почему-то тяжело, но руку не убирает и пальцы мои поглаживает. И коленке приятно. И его пальцы мне нравятся. Мне вообще нравится его прикосновение Но больше ничего швед не говорит, молчит. Хмурится и смотрит теперь только на дорогу. Моя рука в его руке, и мне хорошо на душе. Неприятный осадок после беседы с Саре исчез, словно его смыло ливневым дождем. Мы ехали, а я словно заново изучала шведа. Чисто выбред, твердые губы, мужественная челюсть сочеталась с прямым носом, упрямым подбородком и широкими скулами. Коротко стриженные волосы по бокам и более длинные на макушке. Интересно, каково это запустить в его волосы пальцы? Они у него жесткие? Мягкие? А как он целуется? Наверное, он умеет и знает о сексе все. От этих мыслей мне стало жарко. «Боже мой, о чем я вообще думаю? Швед же очень-очень взрослый мужчина!» «Ну и что с того?» Усмехается внутренний голос. Кусаю губы, и в голове рождаются неприличные образы и картинки. Я порочная девушка. Я буду гореть в аду. Но от чего то мне хочется улыбаться. За этими мыслями не замечаю, как мы подъезжаем на территорию небольшого бара-ресторана. Швед все-таки выпускает мою руку, и мне до боли хочется, чтобы он снова коснулся меня. Открывает передо мной дверь и помогает выбраться. За руку не берет. Входим в помещение. Здесь многолюдные, на нас все смотрят. Работники и гости бара-ресторана приветствуют шведа, как будто он здесь главный. Возможно, так и есть. Мужчина спокойно расслаблен, словно оказался у себя дома. Когда мы садимся за столик, не удерживаюсь и спрашиваю. «Это ваш ресторан?» Заметила, улыбается Олег. «Ну, вы здесь такой, словно у себя дома», – проговорила тихо. Он кивает. «Да, это мое заведение. К нам подходит девушка-официантка, и я с неудовольствием замечаю, что она просто-таки тащится от шведа, улыбается ему от уха до уха, глазками стреляет, и голос у нее такой сладкий, что я невольно кривлюсь. Олег Викторович, все как обычно? Или сегодня желаете чего-то особенного? Мне кажется, или эти мурлыкающие нотки действительно прозвучали в ее голосе? Машенька, мне как обычно... «А моей гости подайте полноценный обед. Кстати, что у нас сегодня на обед?» Интересуется швед. «На первое – борщ, второе – котлета по-киевски и картофельное пюре, салат из овощей, из напитков, как всегда, компоты сухофруктов или брусничный морс», – перечисляет Машенька, оказавшись с креслом шведа слишком уж близко. Под столом сжала руки в кулаки, так бы и врезала этой Машеньке меж глаз, чтобы она в ауте побыла часика 3-4, а то и больше». Официантка, к моему неудовольствию, была красивая. Жгучая брюнетка, глаза темные, омуты, большие, влажные, чуть раскосые, брови в разлет. Высокие, четко очерченные скулы подчеркивали некую хищность образа. Ухлые губы были валой помади Одета девушка в длинную синюю юбку, белую блузку, поверх фартук с карманами. Волосы собраны в косы и уложены вокруг головы, как корона. Сбоку у виска алый цветок. Все девушки носили эту необычную форму, но все остальные на шведа не пялились так явно. «Хорошо, все неси», – распорядился швед. Девушка бросила на меня насмешливый взгляд и удалилась, резко развернувшись на невысоких каблуках. Юбка с хлопком обняла ее ноги. От души пожелала этой красотке споткнуться и прорыть носом каменный пол. «Увы», Машенька спотыкаться не желала. В голову закралась противная мысль. А спал ли швед с этой официанткой? Она так призывно на него глядела, словно что-то было или она на что-то надеется. Вот же гадкие мысли. «Яна, ты меня слышишь?» — выдернул меня из размышлений швед. Дернулась и криво улыбнувшись произнесла. «Прости», — задумалась. Его брови сошлись на переносице. Он откинулся в кресле и поинтересовался. «О чем же ты задумалась?» «О тебе и...» произнесла, не задумываясь, и вовремя прикусила язык. «Яна». «Как любопытно!» – ослепил он меня своей улыбкой. «Ты думала обо мне и...» «Продолжи мысль». Я мотнула головой и тоже улыбнулась. «Прости, просто всякие глупости лезут в голову», – ответила мужчине. Его брови взметнулись вверх, и в глазах блеснуло что-то опасное. «Ты меня сейчас назвала глупостью?» насмешливо поинтересовался швед. Я шлепнула себя по губам. Прости, А тебя я так не думала, честно. Выпалила тут же и напряглась. Вдруг швед рассердится на мои идиотские слова. Ты вообще самый лучший во всем мире. Именно так я думаю. А глупости это... Э, как сказать мужчине, которого знаешь меньше суток, что он тебе начинает очень даже нравиться и что внутри рождается какое-то странное, нехорошее и вязкое чувство ревности? «Ну?» «Я жажду услышать правду, Яна», — обманчиво ласково протянул мужчина. Подался ко мне и, глядя прямо в глаза, словно гипнотизируя, произнес. «Раста смелилась говорить о моей исключительности и идеальности, то будь добра пояснить и свои мысли, в которых я тоже фигурирую и которые ты считаешь глупыми». Анна говорила, что швед-манипулятор. Она забыла добавить, что он манипулятор в тысячной или даже миллионной степени. Я ведь выложу все как на духу. Надо быть осторожнее со словами. Но сказать правду пришлось. Сама виновата. Вы, то есть ты, мне кажется, точнее я знаю, даже уверена, что начинаю влюбляться в тебя. Ты мой герой, Олег. Его лицо непроницаемая маска, слушает внимательно, никаких насмешек, подколок, Ржавый бы уже обласкал меня за эти мысли, а швед слушает мой бред. И тут это пришла, Машенька-хренашенька, крутится около тебя, пахалами своими лупит, губище раскатывает, сиськами трясет, чуть ли не трется от тебя, как кошка во время течки. Блин, подумала, а был ли ты с ней близок? Зачем я говорю ему про это все? Он же сейчас решит, что я безнадежная идиотка. Но вместо того, чтобы заткнуться, вбила последний гвоздь в свой гроб. В общем, у меня возникло желание вмазать ей промеж глаз, чтобы у нее третий глаз открылся. И взгляд опустила. Точно. Сейчас он будет ржать. Хотя нет, швед не ржет. У Олега очень красивый смех, тихий, но глубокий, мягкий и ласковый, как прибой, которого я никогда не видела, но слышала в записи завораживает. Смотрю на свои руки, на ранки на ладонях, на обломанные ногти и жду. Но швед и не думал смеяться. Яна, посмотри на меня. Слышу его голос. Отрывая взгляд от своих убитых рук и вижу, что швед предельно серьезен. В глазах нет смешинок. Губы не дергаются в желании сдержать рвущийся наружу смех. Он берет в руки мои сжатые в кулаки ладошки и гладит. «Бережно, словно мои руки хрупкое стекло». «Я буду с тобой предельно честен», — говорит он. «Я не женат и никогда не был. В моей жизни всегда было много женщин, но ни одна надолго не задерживалась. Мой интерес быстро угасал. Не буду лгать тебе, Яна, ты меня зацепила. Помимо той помощи, что я реально хочу тебе оказать, я еще хочу тебя как женщину. Меня будоражит сама мысль, что у тебя еще не было мужчины, и ты чиста, как белый лист. Из тебя можно слепить любого человека, но ты должна запомнить, что это только мои мысли и мои желания. Дальше этого я не собираюсь переступать, пока сама большего не захочешь». Он крепко сжал мои руки, еще чуть-чуть и будет больно. Смотрит в глаза, долго смотрит, будто чего-то ждет. А я как завороженная гляжу на его лицо и будто забыла, как говорить. В голове каша из мозгов. Швед отпускает мои руки, наберет меня за подбородок и тихо говорит. «Ты мне интересна, Яна». С момента нашей встречи ты сразу же завладела моими мыслями. Будь осторожна с этим, девочка. Я делаю глубокий вздох, протяжный выдох и просто киваю. Отчего я ждала услышать? Признание в любви от мужчины, что старше меня в два раза и даже больше?» который знает меня всего несколько часов. Да и в зеркале я себя видела. Еще и особым умом не отличаюсь. Мысленно кривлюсь. Видимо, я ему просто интересно, как котенок-найденыш. Этакий маленький бомж, за которым некоторое время интересно ухаживать. Шведу, наверное, любопытно, что выйдет из его помощи. Честно, верится с трудом, что я его интересую как женщина. Но вряд ли он солгал. Ему незачем лгать такой, как я. а значит Неужели я и правда его чем-то зацепила? Пока я думала, пока швед смотрел на меня каким-то тяжелым взглядом, нам принесли обед, точнее, прикатили на тележке. Прикатила заказ эта самая Машенька. Она снова призывно улыбается мужчине, жмется к его креслу. Сиськи чуть ли ему в лицо не сует. А вдруг швед взглянул на нее так грозно и даже страшно, как наверняка смотрит сама смерть и холодным, просто ледяным голосом произносит. «Мария, чтобы больше я не видел твоего фривольного поведения. Ты работаешь в ресторане, а не в борделе. Это первое и последнее предупреждение. Поняла меня?» Девушка побледнела. Улыбка сползла с ее лица, и она чуть ли не отпрыгнула от шведа, чтобы стать от него как можно дальше, и часто закивала, пробормотала. «Простите, я все поняла». Схватилась за пустую тележку и умчалась прочь, шумно укатывая ее за собой. Швед взял вилку и сухо произнес «Приятного аппетита, Яна!»